Глава 20. Военный транспортник «Атлас С-5», борт 701. Передовой отряд операции «Укушенная гадюка», где-то над Персидским заливом. 16.21 по местному времени. Мерное гудение двигателей самолета навевало сонливость. Дрожание корпуса почти не чувствовалось, как и ощущение полета на большой высоте. Пять минут до высадки женский голос раздался в наушниках с мягкими переливами низкого тембра. Солдаты зашевелились. Широкие, массивные, заключенные в техноброню последнего поколения. Белоснежный камуфляж казался серым в свете ламп грузового отсека. А эмблема снежинки поверх объемного многоугольника почти терялась, выглядя невзрачным рисунком. Три минуты до высадки. В военных компьютерах специально использовали женские голоса, что у летчиков, что у танкистов считалось, что это успокаивало мужчин. «По местам», — скомандовал полковник. Освещение сменило оттенок, став еще более темным. По металлу затопали стальные ботинки, едва слышно жужжали сервомоторы боевых лад. Парни взошли на инди-платформы, щелкнули цепы, фиксируя каждого. Начали плавный подъем стенки десантных капсул, формируя контур первичного бронекокона. Сработала автоматика, на плечи бойцов опустились держатели. Свет погас. Две минуты до высадки. Гро! Огромный железный гроб, вот что это такое, пронеслось в голове у полковника, стоило контейнеру окончательно закрыться, отсекая солдат от основной части трюма. Он никогда не считал себя трусом, да и вообще совсем не боятся только глупцы. Но сейчас что-то внутри предательски шевельнулось. Не страх, а нечто на грани паники. Спокойно. Спецы говорили, что данный способ десантирования намного безопаснее обычного. Вероятность летального исхода порядка тысячной доли процента. Глубокий вздох. Однако чувство обреченности не уходило, да еще непонятно с чего появилась клаустрофобия. Полковник в жизни не боялся замкнутых пространств, а здесь вдруг накатило волной. Резко стало трудно дышать. Возникло ощущение ужаса. Дерьмо. Так и до паники недалеко. Отвлечься. Надо срочно отвлечься. Яков Афанасьевич активировал вспомогательную систему брони и запустил цикл диагностики бортовых систем. На стеклянном забрали замелькали цифры в левом столбце. Список через несколько секунд украсился приятным зеленым. Гидравлика – положительно. Целенаведение положительно. Блок питания – положительно. Автодок – положительно. Уровень энергии – положительно. Навигационное позиционирование – положительно. Связь – положительно. Вроде все хорошо. 30 секунд до высадки. Проверка оружия, боезапаса – отлично, порядок. — Ничего, мы еще повоюем, — пробормотал полковник. Приходилось бывать в переделках похуже. Чувствительный микрофон мгновенно отреагировал. Система связи высветила выбор установления частот уровня взвод батальон включительно. Отдельно стояла иконка вызова командования. — Так, это пока без необходимости. — Десять секунд до высадки. А вот приободрить ребят, пожалуй, не помешает. — Девять, восемь, семь... Все будет отлично, парни. Главное, не суетитесь, делайте все, как на тренировках, остальное сделает автоматика. В ответ раздался нестройный гул согласия. Никто не кричал, большинство сохраняло спокойствие. Это хорошо. Куда хуже, если бы у кого-то сдали нервы в последний момент. Три, два, один. Пуск! Рывок. Желудок скакнул в район головы. И ни с чем не сравнимое чувство падения в бездонную пустоту. Здесь без криков уже не обошлось. Кто-то ревел разбуженным медведем, кто-то сыпал ругательствами, кто-то просто орал нескончаемое а, -а, -а Полковник крепко стиснул зубы. Не хватало еще закричать, как девчонка перед личным составом. Через заданное время сработала первая система торможения, еще один сильный рывок, на этот раз в противоположном направлении. Все равно, что налететь на бетонную стену на скорости. Десантный контейнер тряхнуло. Новая череда невнятных возгласов. Один солдат орал что-то насчет губ, крови и, испачканного красным, интерактивного экрана забрала. Растяпа. Снова дорога в пугающую пустоту. Капсула продолжала полет к точке высадки. Что там, наведение? Не промажем? Проверил. Вроде курс правильный, отклонений нет. Отлично, значит, не грохнемся где-то в песках. Спустя 10 секунд в дело вступила вторая система торможения. На этот раз контейнер дернуло куда ощутимее. Полковник знал, что сейчас над ними раскрылся огромный купол белоснежного парашюта. На какое-то время наступила тишина. Они плавно снижались. Недолго, буквально пару мгновений. Затем парашют отстрелился, и десантная капсула продолжила падать. Снова возникло чувство неуютной тревоги. За ней пришло беспокойство насчет возможных поломок и надежности спускаемого аппарата. В голову хлынули всякие нехорошие мысли. Одна неисправность, один некорректно сработавший узел, и от них ничего не останется. Размажет по асфальту тонким блином, и привет тете Асе. Запуск имитаторов. Произошел отстрел ложных целей. Значит, выброска на финишной прямой. Повезло, что у арабов нет толкового ПВО, только ближнего радиуса действия, способной оперировать на небольшой высоте. Тряска существенно возросла. Стенки контейнера заходили ходуном, прыгая перед глазами. Создавалось впечатление, еще чуть-чуть, и вся десантная капсула прямо в воздухе развалится на куски. фракляти Клановые технологии! Совершенство и безотказность! Как же!» «Да эта консервная банка не выдержит, еще немного и...» Турбулентность усилилась. Крепления заскрипели. кто-то из солдат дернулся, пытаясь освободиться из стальных захватов. «Оставаться на месте!» — рявкнул полковник. Помогло. Начальственный окрик заставил молодушных повременить с демонстрацией паники. «Осталось немного», — подбодрил Волков, без особой надежды успокоить солдат, потому что сам не испытывал особой уверенности, что высадка пройдет в штатном режиме. Сильно тряхнуло. Полковник клацнул зубами, едва не откусив кончик языка. Сработала третья и последняя система торможения. Шесть мини-двигателей, установленных по периметру, вошли в режим форсажа, замедляя падение огромной металлической туши. «Приготовиться!» Если технари ничего не напутали то последние метры должны походить на скольжение. По крайней мере, на тренажерах все выглядело именно так. Бум! Снаружи раздался взрыв. Контейнер ощутимо качнуло, круто поведя вправо по ходу глиссады снижения. Выскочило предупреждение на дисплее шлема. Повреждение третьего двигателя. Обстрел, догадался Волков. Какие-то черти стреляют по ним с земли. Вряд ли из чего-то мощного, иначе подбили бы сразу, обратив капсулу в пылающий шар. РПГ или ПЗРК без тандемных боезарядов. Бронирование справилось, не дало случиться несчастью. «Внимание! Похоже, внизу нам не слишком рады, так что не хлопайте ушами!» успел дать последнее наставление Яков Афанасьевич перед тем, как капсула совершила посадку. Тяжелый удар. Пол под ногами вздыбился, на помощь десантникам пришли инди-платформы, защитившие от жесткого приземления. Ушла в сторону крыши, отстегнулись держатели, с грохотом рухнули вниз стены контейнера. Перед солдатами открылась улица катарского мегаполиса. Капсула опустилась прямиком в центр оживленного перекрестка. Ревели сирены, ветер подхватывал крикер сбегающихся людей. «Живее! Вперед! Обезопасить периметр!» Массивные фигуры в молочно белый броне рванули в разные стороны, занимая позиции. Кто-то не удержался, полоснул короткой очередью по окнам второго этажа торгового центра. Там сверкнул солнечный зайчик яркого отблеска. На мостовую обрушились водопады стекла. Загласили зевать и что-то крича на туземном наречии. «Проклятие, не стреляй, только ответный огонь!» Яростно напомнил полковник. Командование особо подчеркивало, что с аборигенами надо полегче. С ними еще предстояло наладить сотрудничество. Политика, чтобы ее через третье колено. Только сейчас Волков обратил внимание, с какой ювелирной точностью произведена выброска. Контейнер никуда не врезался, сел ровно по введенным перед сбросом координатам. Правда, улица достаточно широкая. Именно за простор ее выбрали для точки десантирования. Не меньше полсотни метров, но все равно точность поражала. Вообще, сначала казалось полным безумием десантировать людей прямо в город. Но спецы клялись, что операция по доставке пройдет без накладок, что учтены малейшие детали и бояться нечего. Это и категоричный приказ сверху заставили согласиться на авантюру. Инферно получила карт-бланш. и сомнения в военных технологиях кланов испарились. Оружейных дел мастера колдунов знали свое дело на твердую ять. Посыпались доклады от других взводов. Все благополучно добрались до грешной земли, произведя успешную посадку. Потерь нет. Это искренне радовало. Заработала рация. 23-4. Техника на подходе. Принимайте подарки. Ящеры в пути. Церберы сбрасывать в густо застроенный район не рискнули. Слишком уж большой получался транспортный кокон. Почти в два раза крупнее десантного. И тяжелее. Что пагубным образом сказывалось на расчетах траектории выброски. Выдвинуть дозоры Азоры. Кмашев, в Северное направление. Голубев, Краев, Южные, Остальным занять оборону. Ждем прибытия транспорта. Принялся раздавать приказы полковник. Двое солдат подскочили к раскрытому на манер цветка десантному контейнеру. Пара движений, выбивание скрепляющих болтов и стенки отсоединились от нижней основы. Еще пар манипуляций, и они превратились в перекрывающие, хорошо бронированные панели. Буквально за минуту в центре перекрестка выстроил вполне годное укрепление в форме квадрата. Полевой штаб на скорую руку, только крыш над головой не хватало. Первая рота готова к движению. Это четвертый у нас проблемы. Одна из посылок попала в развлекательный центр. А вот и первые потери. К счастью, пока не из числа личного состава. Два джипа приземлились не по координатам. Получится вытащить? – спросил полковник. Потребуется время, предупредили на другом конце связи. Посылка увязла глубоко и неизвестно получится ли ее запустить. Ясно, техника после нештатного приземления могла повредиться и не быть на ходу. Оправдана ли задержка? Секунда размышлений вердикт. Приступайте. Церберы сбросят позже, когда развертывание передовых отрядов завершится. Скорее всего, рядом с каким-нибудь гипермаркетом, где парковка побольше. Подвоз «Мангустов» вообще планировался во второй волне, после полного закрепления плацдарма. Восьмиколесные вездеходы в основном предполагалось использовать за пределами города. На улицах Дохи от них толку мало. Огневая мощь большая, зато защита маленькая, сожгут из любого окна. Так что на первых порах придется обходиться ящерами. А значит, разбрасываться поврежденной техникой нельзя. Пусть вытаскивают, возможно, получится. Активность противника? Волков обратился к капитану, командовавшему первой ротой. Минимально, бои идут в 40 кварталах от нас. Местные оказывали ожесточенное сопротивление пришельцам. И что особенно удивительно для кадрового военного, судя по всему, довольно успешно. По информации командования, вражеский клан уже потерял до батальона солдат. Что по глушилкам, нам обещали пустой эфир. В процессе, гнездо говорит, возникли непредвиденные трудности. Кто бы сомневался, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Численные преимущества, подавляющая огневая мощь, помноженная на присутствие в рядах неприятелей боевых магов, заставляли справедливо беспокоиться насчет благополучного исхода операции. Подавление вражеских систем связи, нарушение линии управления должны были дать преимущество воинам принца Виктора. Разведка докладывала, у австралийцев очень слабо развита рэп и толкового противодействия не ожидалось. Правда или нет, пока не ясно. За долгую карьеру полковник привык, что иногда разведка ошибалась. И, как правило, за ошибки платила простая пехота. «Движение на восемь часов», — доложил Северный пост. Выстроенный на перекрестке крепости кто-то приближался. Не от нее, что характерно. Зеваки давно разбежались, побросав машины на дороге. «Полицейский внедорожник, один». «Сколько человек внутри?» «Не видно, стекла тонированные». Пауза. «Сбрасывает скорость». Сержант повернулся к полковнику. «Срочное сообщение от командования. К нам направлены парламентеры от сил местной самообороны». Яков Афанасьевич махнул рукой. «Отбой! Встречайте гостей!» Военно-транспортный самолет «Атлас С-3». Борт 901. Воздушный командный центр операции «Укушенная гадюка». Где-то над Персидским заливом. 17.05 по местному времени. Развертывание завершилось, колонны сформированы, началось выдвижение к основному театру боевых действий. Оператор эмоционально поднял вверх большой палец, завершая доклад. Переживал, наверное, в передовом отряде много знакомых. Можно понять. В прошлые времена идея выброски десанта над густонаселенным городом выглядела абсолютной глупостью, граничащей с сумасшествием. Тут и разброс парашютистов, и обилие помех в виде зданий а собрать потом всю эту толпу в подразделение? Сколько времени понадобится, пока не превратятся в боеспособные единицы? Слишком затратно, слишком нерационально и слишком опасно. Сегодня подобная операция уже не выглядела безумной. Наличие десантных модулей Демидовых давало возможность осуществлять то, что раньше казалось неоправданным риском. «Вы уже выяснили, кто обстрелял один из контейнеров?» — обратился я к Престону. По лицу британца пробежала гримаса раздражения. Какой-то чрезмерно инициативный идиот из туземного ополчения. Увидел заходящий на посадку модуль и пальнул по нему из стингера. К счастью для наших, без особых последствий. А мы ведь обозначали район десантирования, задумчиво протянул я, прикидывая, являлся ли инцидент случайностью или чем-то злонамеренным умыслом. Сэр Артур пожал плечами. В таких делах накладки случаются, милорд? Цепочки приказов иногда разрываются, особенно в период хаоса, он хмыкнул. Не говоря уже о том, что организационная структура катарцев оставляет желать лучшего. Намекаешь на неподчинение? Думаешь, наш друг справится? Престон по-змеиному улыбнулся. А у него другого выхода нет. Или он возьмет вооруженные силы катара, включая гражданское ополчение под жесткий контроль и пресечет вольницу, или его сожрут в свои же виде, что лидер не справляется. Басир Ибн Амин – амбициозный генерал предыдущее предположение полностью подтвердилось предателя советника убрал один из приближенных силовиков старого и мира фактически после дворцового переворота произошел военный такой себе круговорот смены власти мы с ними естественно сразу связались вежливо предложив помощь генерал не будет дураком сообразил куда ветер дует и без долгих раздумий дал согласие на сотрудничество как итог заключено соглашение о военной помощи борцам за свободу от тирании подлых и наземных захватчиков В роли подлых захватчиков, разумеется, малиганы. А мы хоть и иноземные тоже, но отнюдь не подлые, вообще самые, что ни на есть, распрекрасные друзья народа Катара. Ну или как-то так. Информационная обработка шла по полной программе, по всем телеканалам и в сети. Уровень недовольства среди жителей стремительно повышался, как следствие росло сопротивление. По оценкам аналитиков, наши австралийские коллеги уже потеряли порядка 20% отличного личного состава, задействованного в операции, техники еще больше. Это что касается хороших новостей. Плохие заключались в том, что даже при таких потерях засранцы не думали отступать. Пришлось пойти на экстренные меры и все-таки начать высадку десанта раньше срока. Тем самым решались две задачи. Намекнуть водяным, что ничего им тут не светит, и успеть провести переброску войск до наступления темноты. Кто знает, каким образом ситуация повернется ночью, резервы не помешают. Полностью устреблять агрессоров, конечно, не планировалось. Зачем излишне озлоблять немаленький клан? Чтобы сидеть потом в дохе, постоянно отбивая атаки озверевших австралийцев. Нет уж, пусть проваливают к себе обратно. Сингапур взяли? Взяли. Хватит с них. Внимание! Зафиксирован пуск крылатых ракет. Донеслось с поста контроля воздушного пространства. Черт, похоже, фрегаты не зря болтались в море. Настало их черед поучаствовать в свалке. Цель, коротко осведомился я, круто разворачиваясь в кресле. Судя по траектории, что-то в городе. «Угу, отлично обозначил область поражения, мог бы и не говорить». «Точнее», — рыкнул я. «Все наши наземные силы предупреждены», — сообщил Престон. Ящеры, на которых передвигался десант, имели на вооружении системы защиты против птуров. Аэрозольные облака, направленные взрывы, электронное подавление систем наведения и другие похожие хитрые штуки. Но против крылатой ракеты все это комарийный писк. Южные окраины. Юг? А там что? Наши в северо-западных районах нарочно выбрали, чтобы подальше от основной концентрации вражеских сил. Неприятель засел на востоке. Резиденция мира, Престон повернулся ко мне. Дерьмо, нашего ферзя пытаются смахнуть с доски. Они смогут их перехватить? Британец покачал головой. А мы? Нет, ракеты хоть и дозвуковые, расстояние маленькое, не успеем. Словно отвечая на прозвучавшие слова, оператор за пультом радара произнес. Попадание. Цель поражена. На экранах возникла картинка с уличных камер. Главное здание правительственного квартала пылало. Сколько они туда засадили ракет? Я прицопнул. Масштаб разрушений поражал. Резиденция состояла из нескольких соединенных между собой зданий, образуя комплекс немалых размеров. Чтобы накрыть сразу все, требовалось постараться. Зафиксировано 24 пуска, по 12 на каждый корабль. Полный зал. Впечатляет. Конкуренты не разменивались на мелочи, шли с козырей. Или нет? Обычное вооружение никак нельзя назвать последним аргументом. И уж точно оно не тянет на статус козырей. Мы воюем не с обычным противником, нам противостоит полноценный колдовской клан. «Это весь боекомплект фрегатов такого класса», — быстро вставил Престон. «Значит, теперь их можно не опасаться. По суше они теперь могут наносить удары только артиллерийскими орудиями, но для этого придется подойти близко к берегу, на что Малиганы вряд ли пойдут» не захотят подвергать риску кораблей. «Какая разница?» Я с досадой поморщился. «Они свое предназначение выполнили, лишили нас человека, с кем имелись договоренности. Что теперь прикажешь делать? Искать кого-то еще?» В сердцах я пнул по ближайшему ящику. «Хитрые выродки, прикончили моего генерала. Умно, ничего не скажешь. Пытаются использовать хаос в собственных интересах. Без лояльного лидера среди аборигенов говорить о скоординированных действиях против захватчиков уже не приходится. «Может, Амин выжил?» — робко предположил один из операторов. «Ага, выжил. Ты посмотри, что там творится». Я со злостью ткнул пальцем в монитор. Густые клубы черного дыма обволакивали обломки бетонных плит перекрытия. Между изуродованными столбами с торчащими кусками арматуры вырывались языки полыхающего пожара. Резиденция перестала существовать. «Остановить продвижение колонн?» — Престон посмотрел на меня. А я вдруг подумал. Как бы сейчас пригодился опытный джампер. Жаль, что семья Тио приказала сыну возвращаться домой. Рот Пулау не желал влезать в межклановые разборки на уровне локальных стычек. Тем более, если одна из сторон являлась близким соседом. Нет, отступим сейчас, потеряем инициативу. Надо еще больше ускориться. У нас же осталась связь с местными на уровне среднего командирского звена. Вот давай их использовать. Рискованно, предупредил Артур. Сужаем поле маневра. Может, лучше подождать? За пару часов вполне реально найти подходящего кандидата на роль нового лидера нации. «За пару часов Малигана укатают весь город в пыль», — проворчал я. «Удивляюсь, почему они его до сих пор не накрыли какими нибудь сверхмощными чарами. У них же стихия воды, океан под боком. В чем проблема? Создали еще одну цунами, вперед!» «Такие заклятия требуют подготовки и не под силу обычным магам. Сомневаюсь, что в атаке участвуют высшие иерархи австралийского клана», — напомнил Престон. К тому же, кому нужны развалины после победы? — Может и так, но там полно рядовых колдунов. Это дает им преимущество. А у нас всего три чародея до да пять сотен солдат. Как предлагаешь воевать в этих условиях? Я с ожиданием уставился на британца. — Что скажешь, советник? Сэр Артур помедлил, быстро просчитывая уме возможные варианты и, пожав плечами, сказал. — Мы всегда можем отойти. — Отличная идея. Я мрачно уставился на вассала, в душе шевельнулось раздражение. «Бежать? Сейчас? Когда победа так близка?» Как будто что-то почувствовав, Престон развел руками. «Если понадобится, я лично готов спуститься вниз и повести в бой одно из боевых подразделений». Я вздохнул, помедлил и неторопливо зрек «Нет, поступим по-другому».